Глава 20 Осторожно, крадусь по коридору, стараясь не издавать лишних шорохов, держаться близко, чтобы видеть, куда поворачивает моя цель и быть достаточно далеко, чтобы он меня не заметил. Кто знает, насколько острый слух у этих эльфов. Мы двигаемся куда-то в сторону административного крыла, конечно же. Я на 90% уверена, что это тот, кого ищут Саймон и остальные, Он двигается, как воришка. Тоже прячется за поворотами и ждет, если слышит кого-то. Прям как я. Ну, или я, как он. Наверняка хочет стащить какие-то важные документы у ректора Рестерда. Мог тоже как-то узнать, что тот улетел в столицу, и пока его ищут в лесу, шарится тут, как у себя дома. Гад И даже на помощь некого позвать. Все ж в лесу. А к дракону? Психованному. Я точно не пойду». «Сама попробую. В конце концов, у меня же не зря волосы красные. Может, внутренний источник пока пуст, но я могу использовать внешние. Ну, или попробую как-то его задержать. В кабинете запереть». Как и ожидалось, этот гад добирается до коридора и начинает возиться с замком. Даже обидно, что тот поддается настолько быстро. Дождавшись щелчка, я считаю до пяти и осторожно выглядываю. «В коридоре пусто». Эльф уже в лес внутрь, так. Я должна убедиться и забаррикадировать его там из окна. Он же не станет прыгать, правильно? Тоже подхожу к двери и прижимаю щекой. Да боли напрягаю слух, но внутри будто бы никого. Но так ведь не может быть, он там. Приоткрываю дверь и, убедившись, что та не заперта, заглядываю внутрь. Приемно никого, вроде бы. Придется проверить. Хожу, сразу прикидывая, что в случае чего рвану прятаться под стол секретаря. В соседнем помещении подозрительно тихо, он же...» «Точно тут? Блин. Вот сейчас самое время не геройствовать, а бежать за помощью. Найти Саймона или Рика хотя бы. Они оборотни, смогут что-то сделать? Наверное. Ну или Фергуса. В конце концов, это его работа?» «Но я не ухожу. Трясусь, как кролик!» Но стою, делая вид, что мне совсем не страшно. Зачем я лезу в это безумное приключение и рискую жизнью? Ведь тут я могу не думать о том, что будет с моей жизнью дальше. Если эльф поймает, эта часть куда приятнее, чем то, что заготовил отец. Не понимаю, как можно так обойтись с собственным ребенком. Даже если я цветная, я все еще остаюсь человеком. Вот мама никогда не считала меня пустым местом, а то, что вытворяет отец, бесчеловечно. Он будто пытается полностью откреститься от прошлого и забыть обо мне, сделать вид, что нас не было, чтобы быть с мамашей Фергуса. Никогда я ее не приму, и их отношения тоже. Трясу головой. Что-то совсем не туда я сейчас думаю. Где этот грёбаный эльф? Отмахиваясь от неуместных мыслей, я крадусь до приоткрытого прохода в кабинет генерала Рестерда — и заглядываю внутрь. Мне же не показалось. Эльф точно заходил сюда. Но куда тогда делся? Исчез? Как в аудитории? Кабинет пустой. Большой письменный стол в идеальном порядке. Книги на полках, корешок к корешку. Нет совершенно никаких признаков, что сюда кто-то вломился. Я уже собираюсь развернуться и бежать искать, куда еще мог деться треклятый остроухий, как на плечо, Ложится холодная ладонь и больно впивается в кожу ногтями. Взвизгнув, я не успеваю понять, как оказываюсь прижатой к стене. Рука с плеча перемещается на горло, но мне совершенно плевать, ведь перед моим лицом возникает мужчина с настолько правильными чертами, что его внешность оказывается на границе, где мужественность переходит в женственность. «Надо же...» — говорит он тихо, поэтому голос напоминает шипение змея. Какая мышка сама забежала в мою ловушку. И как, кстати? Не не трогай меня. А это зависит от тебя, мышка. Ухмыляется он, демонстрируя ровные безупречные зубы и одновременно с этим показывая мне, что в другой руке у него тонкий кинжал. Ты сама сюда пришла. Разве нет? Попытка крикнуть заканчивается для меня сжатым горлом, так что выдавить из себя получается лишь хриплый писк. «Пусти!» «Ты появилась здесь очень и очень кстати, мышка!» Отвечает эльф, втаскивая меня в кабинет Ристерда, а затем швыряя к шкафу. Больно ударяюсь бедром, на пол падает книга, едва не рассекая мне лоб. Он же может убить меня. Как нечего делать? Прямо так взять и вонзить этот нож у мое тело. Я истеку кровью и умру. Интересно, каково это? Умереть. Что, «Что тебе надо?» Голос дрожит. «Ты должна кое-что сделать, мышка». Хмыкает он, а у меня душа в пятки уходит. Точнее, открыть. У меня вырывается нервный смешок. «Что?» «Здесь есть магический замок. Не хочу рисковать сам. Вдруг ваш реактор достаточно умен и сообразителен, чтобы наложить на него какую-нибудь защиту?» Отвечает эльф, поигрывая кинжалом. Вперед. «Сперва тебе нужно выдвинуть второй том энтомологических особенностей природы подножия Уун-Элуры». Сглотнув, я пробую подняться на ватных ногах. Трудно спорить с тем, у кого оружие. Возможно, мне было бы удобнее, придерживаясь я за полки, но поворачиваться к этому монстру спиной не хочется. Проклятие. Какая же я дура! На что рассчитывала? В глазах расплывается, кое-как поднимаюсь, и смазав непрошенные слезы, пытаясь прочитать надписи на корешках, но из-за нахлынувшей паники не узнала бы и собственное имя. Эльф цокает и, закатив глаза, направляет ⁇ Пятая полка, тринадцатая слева, тринадцатая ⁇ Ты считать не умеешь. Меня трясет. Если ректор и правда поставил ловушку от таких, как он, то что со мной будет? Мне сегодня уже досталось от собственной магии, а теперь... Третья полка, восьмая. Сандра, какого. Меня будто молния бьет. Резко оборачиваюсь и вижу Фергуса, глаза которого тут же вспыхивают внутренним огнем. Стоять! Мои пальцы трогают корешок последней книги. Эльф следит за этим с мрачной ухмылкой, успеваю заметить, как бликует лезвие его кинжала, а потом воздух становится плотнее. По глазам ударяет вспышка голубого света. Я зажмуриваюсь, а когда снова разлепляю ресницы то успеваю заметить, как Фергус рванул к нам. Эльф отскакивает от книжного шкафа и исчезает в тени. Мерзавец даже не смотрит в его сторону, протягивает мне руку, пытаюсь зацепиться за его пальцы, но свет становится ярче, и я перестаю что-либо видеть. Меня мотает, будто в водовороте. Кожу, все еще не зажившую, окончательно тянет во все стороны. Я кричу, надрывая связки от страха и боли, пока эта грёбаная ловушка не выплевывает меня на что-то холодное, и твердая. «Сандра!» Будто издалека слышу голос, но не могу его узнать. «Нет! Не трогай меня! Отпусти!» Пытаюсь отбиваться, когда чувствую, что меня хватают за руки. В глаза темнота. Я не понимаю, где нахожусь. Из-за грохота пульса в ушах не могу узнать голос, но догадываюсь, что ничего хорошего меня не ждет в любой компании. «Сандра, это я. Кажется, меня поднимают и прижимают к груди». Даже сквозь одежду чувствую под рубашкой крепкие, хорошо развитые мышцы. Это пугает, так что я тут же упираюсь в них ладонями. «Отвали от меня! Отстань! Не подходи! Помогите!» С тем же успехом можно скалу сдвинуть. «Кровь будто кипит. Уверена, останься во мне еще хоть капли внутренней силы. Я бы уже спалила и себя, и всех вокруг. Успокойся, Сандра. Какой сильный!» Проклятие! Выворачиваюсь, брыкаюсь и царапаюсь, как бешеная кошка, но толку нет. В конце концов, пленителю надоедает. Обхватив мое лицо шершавыми ладонями, он неожиданно целует...